Глава 14. У себя в покоях я отпустила горничную, с наслаждением сняла с себя это дурацкое платье, в котором чувствовала себя не в своей тарелке, и стала готовиться ко сну. Этот вечер меня утомил. Положила драгоценности в футляр и пошла в ванную. После душа натянула на себя свою любимую пижаму, то есть шорты и майку. Всё равно никто не видит, а мне так удобнее и спокойней. Тщательно расчесала волосы и заплела их в косу. С грустью подумала, что я тоже блондинка, как и Миранда. Только в отличие от снежной королевы, у меня волосы скорее рыжеватые. Папа говорил, что они поцелованы солнцем. Действительно, на солнце они становились золотистыми. А вот у красотки драконицы они имели снежный благородный оттенок. Бывают же прекрасные женщины. А бывают такие, как я. Отвернулась от своего отражения в зеркале. Подумав о том, что завтра неплохо было бы взять в библиотеке что-то почитать, легла в постель. Свет над головой тут же померк. Комната погрузилась в полумрак. Я долго ворочалась в постели. В голове крутились мысли о прошлом вечере. Не давали покоя яростные взгляды Миранды. Встальные намёки Винсента, прикосновения Ардена. Со стоном перевернулась на другой бок. Этот дракон действует на меня гипнотически. Веду себя как школьница, влюбившаяся в молодого учителя. которая понимает, что нельзя даже думать о нём, но непокорное сердце всякий раз срывается в бег, стоит только мне мысленно произнести его имя. Почему меня так тянет к хозяину замка? Мы из разных миров, он дракон, маг, а я? Я человек, слабая женщина, которая к тому же беременна от другого. Всё так сложно и запутанно. Я была уверена, что люблю Антона, готова была пойти за ним в огонь, в воду и в медные трубы, а ему оказалось всё это не нужно. Готова ли я любить его дальше, несмотря ни на что? Не знаю. Мой мир рухнул, точно так же, как и мои представления о семье. Мысли метнулись к Несе. Мама, что бы там ни происходило, она моя мама. Зажмурилась от боли. Я непременно стану своему ребёнку хорошей матерью. Снился мне залитый солнцем луг, разноцветные цветы и цветистая зелёная трава. Над головой щебетали птицы, а по моей руке ползла божья коровка. Я наблюдала, как жучок перебирает молёсенькими лапками по пальцу, деловито спеша к самому кончику ногтя. Божья коровка, улети на небо, раздался голос мамы на духом. Я обернулась и встретила её взглядом с её сияющими глазами. Там твои детки кушают конфетки, продолжили мы вдвоём. Красное насекомое расправило крылышки, смешно вильнуло корпусом и, оттолкнувшись от моего пальца, взлетело в небо. В следующем мгновении мы с мамой упали в траву, весело смеясь. "Как же здесь хорошо", воскликнула Инес, обнимая меня. Мы смотрели в синее небо и наблюдали за неторопливо проплывающими облаками. Мама вплела мне в волосы полевые цветы, а потом сделала из ромашек и васильков венок, воздрузила мне на голову и сказала: "Ты станешь королевой, Нора". Погладила меня по щеке и нежно улыбнулась. Нора, или Анора. Я вскочила с постели, стряхивая с себя остатки сна. Не совсем сна, а воспоминания. Я совсем забыла, что Инесса может быть такой, любящей, счастливой, беззаботной. Элионора. Я не сразу поняла, что слышу своё имя не в продолжении сна. Меня зовут здесь, на его. По венойс моему желанию зажёгся слабый свет, позволяя осмотреть комнату. Никого нет. Поднялась с постели, подошла к окну, распахнула шторы и замерла, глядя в красные глаза вампира. "Ты что здесь делаешь?" изумилась я. Тиран замер на карнизе с той стороны стекла. Клыкасто улыбался и непринуждённо опирался на стену рядом с окном. Элеонора, лампёр демонстративно очень медленно подняла руку и легонько постучала в стекло. "Впусти меня". "Ага, сейчас". Сложила руки на груди, показывая, что даже не собираюсь ничего такого делать. "Назови мне хотя бы одну причину, зачем мне нужно тебя впускать в мою спальню". Попыталась выгнуть бровь, так как это умеет делать Арден. Судя по отражению в тёмном стекле окна, у меня получилось не очень. Этот гад упористый. Картина приложил ладонь к губам и округлил глаза в притворном изумлении. Как, ты мне не рада? выдал он. Если ты не заметил, я сплю. Чего я тебе желаю? Вампиры ночью не спят, доверительно признались мне. Рада за тебя. Спокойной ночи, сказала я, задернула шторы и собралась вернуться в постель. В спину ударила. Инесса передаёт тебе привет. Остановилась, медленно повернулась, снова одернула шторы. «Что ты сказал?» – глухо спросила я. «Впусти меня, Элеонора!» – уже не кривляясь, ответил мне вампир. Пару секунд на размышление открыло окно. «Надеюсь, я об этом не пожалею», – проворчала я, когда Тиран шагнул в комнату. Мужчина как-то хитро на меня посмотрел и улыбнулся. «Посмотрим!» «Что ты хотел?» «Поговорить!» Упор прошался по спальне, огляделся и вальяжно расположился в кресле. Я накинула шёлковый халат, памятуя о возмущениях Ардена по поводу моего наряда для сна. Да и находиться с посторонним мужчиной ночью в спальне было неловко. Поэтому я поплотнее запахнула полы халата и внимательно уставилась на посетителя. Я нервничала, если честно, а этот гад не торопился ничего рассказывать. "Говори", наконец не выдержала я. Вампир растянул губы в улыбке, но глаза при этом остались серьёзными. Ты видел мою мать? спросила его. Видел, кивнул ли мне. Мне захотелось его стукнуть, но чего его принесла нелёгкая среди ночи, а теперь сидит выделывается. Я подбираю слова, будто отмахнулся от меня вампир. Совсем забыл, что он мысли читает. Чёрт. Не ругайся, поморщился он. Тебе не идёт. Твоя мать ищет тебя. Ничего удивительного. Градус моего раздражения поднялся гораздо выше нормы. Она наняла меня, добил меня Тирен. А вот это что-то новое. Внезапно мне стало страшно, по-настоящему страшно. Если вампир и орк-наёмники, они же меня доставили в этот мир, то точно так же могут выполнить заказ, если он окажется более выгодный по оплате и вернуть меня домой. Нет. Откуда Инесса знает о вас? Мне реально поплохело от одной только мысли, что меня могут отправить на землю. Грустная улыбка вампира подтвердила догадку. Моя мать знает об этом мире? Нет, не знает, поспешил успокоить меня вампир. Она обратилась к нам найти сбежавшую дочь. Твоя мать не знает, где ты, и кто мы такие. Уже легче. Я не стала сдерживать облегчённый вздох и даже расслабилась немного. Только теперь поняла, что всё это время была будто натянутая струна. Она не знает, просто ищет. Но почему именно к вам? непослушными губами спросила я. Мужчина пожал плечами и лукаво улыбнулся. Мы профессионалы, только и сказал он. Поскольку он больше ничего не сказал, я решила уточнить. Вы выполните заказ? Те несколько мгновений, что он молчал, показались мне вечностью. Даже если бы я этого хотел, я не смог бы, ответил Тиран. На мой непонимающий взгляд пояснил: "Ты связан с этим миром. Вы с Арданом заключили контракт, подписали его кровью. Магия не позволит тебе покинуть его замок, пока не будут соблюдены все условия. Но это не значит, что я не взял аванс и не согласился начать поиски", весело закончил вампир. А я сидела и думала: пока не будут соблюдены все условия. Это какие именно? Я рожу ребёнка, снимется проклятие, и я вернусь домой, так? Вампир наблюдал за мной. По его лицу ничего нельзя было понять. Почему ты решил мне сейчас это сказать? спросила я. Почему не оставил заказ Инессы в тайне? Думал, что должен тебя предупредить, снова пожал плечами мужчина. Ведь между мирами можем перемещаться не только мы с Вономом. Кстати, он не орк, как ты думаешь. А кто? рассеянно переспросила я, хотя сейчас мне эта информация вот вообще никак не была интересна. Он демон, один из высших, вампир легко поднялся. Я тебе всё это рассказал, чтобы ты могла подумать, рано или поздно контракт с Арданом закончится. Я могу вернуть тебя домой, решать тебе. Только ты должна к этому времени иметь очень сильный якорь, не временный. Между тобой и Найттоном явно что-то происходит. Хорошо это или плохо, покажет время. Сегодня ночью я уйду в другие миры. На своего он мне будет несколько дней. Из-за этого время всякое может случиться. Ты мне нравишься, Элеонора? Он как-то печально хмыкнул. Поэтому хочу предоставить тебе самой выбирать свою дальнейшую жизнь. Только ты можешь сделать так, что вернуть тебя в твой мир будет невозможно, даже если кто-то этого очень будет хотеть. Я потрясённо молчала. Меня настолько ошарашили его новости, что я даже не пошевелилась, когда вампир встал со своего кресла и открыл окно. В следующее мгновение он растворился тёмным пятном на фоне чёрного неба.